Два стакана все еще стояли на столе в холле. Я залпом выпил один. Уход Анжелики не принес облегчения. Я продолжал терзать себя из-за Бетти, которая построила всю свою жизнь на доверии ко мне, которая избавилась от неуверенности только потому, что поверила. Моя любовь к ней — так же честна, глубока и прочна, как ее любовь ко мне. Ужасное будущее предстало передо мною. Лишен жены, лишен работы, влачу пустое и нудное существование. Я даже едва не помчался за Элен, чтобы умолять ее не губить нашу с Бетси семью. Но все это время я осознавал, что драматизирую ситуацию, чтобы воскресить пропавшую уверенность в себе. То, что я совершил, было только лишь дешевым жестом, почти фарсом. Безумно романтизировав свой сексуальный порыв, на который, как оказалось, я еще способен, в результате Я стал смешон, поглупел и по-дурацки попался. Вот и все. Бетси это поймет. Конечно, поймет. Наутро я проснулся со светлой головой и ясным сознанием, что нужно исправлять последствия того, что я наделал, и прежде всего поговорить с Элен. Нашел их в детской реки уплетал овсянку. Элин в своей накрахмаленной белой форме, иначе она одеваться не хотела, сидела рядом и вязала очередной бесформенный свитер своему очередному английскому родственнику. На меня она взглянула с ледяной сдержанностью. — Насчет прошлой ночи, Эллен, — Элен, начал я, — я хотел бы объяснить. — Извините, сэр, но мое положение решительно не позволяет требовать каких-то объяснений. Я пытался неуклюже продолжать. — Это была давняя приятельница. У нее неприятности. — Прошу вас, — вскочив, Эллен театрально прикрыла Рики своей накрахмаленной белизной. — Не при ребенке. Все было безнадежно. Тем не менее, я начал снова. Жене, то есть миссис Хардинг, я, разумеется, расскажу все, как было. Тут зазвонил телефон. Обрадовавшись предлогу, я кинулся в спальню и снял трубку. Звонил старик. Я знал, что прошлую ночью он был на пресс-конференции в Бостоне и, видимо, только вернулся. — Бил? Что ты делал вчера ночью? Голос его звучал сдавленно, словно преодолевая сильное возбуждение. Прежде чем я мог ответить, сорвался на крик. — Ты был один? Я вмиг представил... Какие последствия могло иметь, узнай, старик, об Анжелике? — Да, — солгал я. — Конечно, один. — Тогда немедленно приезжай. — Я дома. Возьми такси и пошевеливайся. — Хорошо, но... — Знаешь, что случилось? — Ты газеты читал? Нет, ответил я. Мое смятение нарастало в предчувствии катастрофы. Все, ваш приятель Джимми Лэмп. Тот подозрительный писака, которого вы с Бетси так опекали. Прошлой ночью его кто-то убил. Его нашли в квартире.